Шел он в шкиду вечером. В классе, погасив огонь, сидели все утопившиеся печки. Отсвет пламени прыгал по стенам, закоптел он после пожара потолку. Из печки красным жаром жгло щеки и колени сидевших. Он вошел в класс незаметно, подошел к печке и спросил, «Грейтесь, товарищи?» Обернулись, увидели. Человек молодой, невысокий. Волосы назад зачесаны, в руках парусиновый портфель. «Греемся!» «Так, а я к вам читать политграмоту пришел, инструктором от райкома». Не кричали «Ура!» Теперь шкицы знали, обманчиво полиграмму-то бывает. «Садитесь», — сказал Янкель, освободив место на кривоблоком табурете. «Спасибо», — ответил инструктор, усядимся «усядемся вместе». Сел, погрел руки. «Газеты читаете?» «Редко, случайно попадает». А выписывать бюджет не позволяет Ну, Все-таки в курсе дел хоть немножко О четвертом съезде молодежи читали? Читали немного Так А приглашение на генуэзскую конференцию делегации от нашей республики? Читали Ну а как ваше мнение стоит посылать? Разговорились этот незаметно Разгорячились ребята Отвечают, спорят, расспрашивают Не заметили как время ко сну подошло Уходя инструктор сказал А я у вас и воспитателем буду Заведующий попросил Вот теперь закричали ура Искренне и дружно А потом уже в спальне Раздеваясь делились впечатлениями Вот это парень Не богородица, а настоящий политграммочек Мечта шкидская Осуществилась Политграмоту долгожданную получили